Так у них есть огромное желание покончить с воровским прошлым. И судя по тому, что я видел и слышал, такое желание есть не только у них одних в гильдии. Я так понимаю, они и подчиненных себе подбирали с подобными же взглядами на жизнь. Я на пару мгновений задумался. Их набор знаний и умений не слишком применим в обычной жизни. Но есть те... кто должен уметь и знать нечто подобное. Специфика работ у них достаточно схожа. Только их гильдии вполне законны и легальны. Значит, и тут у меня есть, что им предложить. Правда, есть одна загвоздка. В подобных гильдиях должны быть свои артефакты по изготовлению возвратных камней. Но... Рука непроизвольно проскользнула в сумку, Висевшую на плече. Точно! Это он. Конечно, не очень стандартная конфигурация, но кластер уже успел изучить его и разобраться в его работе. Тот непонятный артефакт, что я нашел в резиденции Ковина был один из не слишком качественных артефактов по производству возвратных камней. Но в законах нигде не говорилось. что они обязательно должны быть хоть сколько-нибудь унифицированы теми условиями, которые нужно соблюсти, просто было их непосредственное наличие и возможность производить работающие возвратные камни. А и то, и другое этот артефакт должен был делать со стопроцентной вероятностью. Так что и тут мы сможем договориться. «Преобразование гильдии воров в ту организацию, что мне была нужна, несло нам гораздо больше выгод, и не только в плане получения прибыли, но и в плане добычи информации. Значит, решено», — резюмировал я.